Глава девятая. Тень. Видишь, я знал, что они придут, потерянные души. Они не ждут особого приглашения, мне ли не знать. Об этом шептались среди деревьев. Я пришел первым, хотела сказать мне, но они внимания бы не обратили на мелочь вроде меня. Знаешь, сперва она попробовала поговорить со мной. Ух, как она меня напугала. Я обернулся, а она стоит рядом, босиком и в желтом платье. а «Я Анна», — сказала она, и продолжала. «Милый, сходи, приведи ко мне Руби, хорошо? Мне нужно ей кое-что передать». Я убежал. Я в первый раз увидел кого-то из наших так близко. Меня это напугало. А еще я не знал, чего она хочет — перевести тебя на нашу сторону. Об этом она говорила... «Оставь ее, пусть бегает, пока может!» — выкрикнул я через плечо. Я слышал на бегу, как она плачет в темноте, но не остановился. Но глядя, как все обернулось, думаю, что нужно было остаться и выслушать ее. Что бы я тебе сказал, если бы мог толком собраться с мыслями? Во-первых, попытался бы рассказать, что помню о своей короткой жизни. «Как горит свет свечей!» В блестящей прослойке угля из трубки поднимаются клубы дыма, Курильщик за ними смотрит на меня, прищурившись, Молочно-белые ноги, сбитые от ходьбы, Опущенные в боль прут у мельницы, Луна за окном, как глаз смерти. Как бы ты восприняла мешок с памятными картинками из моей жизни, Какими будут твои, когда придет время? Эти спутанные вспышки — все, что остается. Я запрыгиваю на высокую ветку — И размышляю об этом понемногу они возвращаются их становится все больше а вот остановился на дороге купить лепешек золотых кружков вкуснее я ничего не пробовал а вот копаю землю голыми руками он кажется таким маленьким этот мешок с картинками едва ли о нем стоит говорить пока картинки не начинают сплавляться воедино словно из дребезжащих кусков складывается позвоночник Я смотрю вниз, когда ты проходишь точно под моим насестом. Вижу твоё темечко. На мгновение меня снова одолевает мысль впрыгнуть в твоё тело сверху и вытолкнуть тебя. Прости, прости, прости. На самом деле мне больно видеть себя такой с опрокинутым лицом, с прижатыми к щекам ладонями. Иногда мне так хочется помочь, но когда я пытаюсь, получается не лучше, чем у женщины в жёлтом платье. На твои бедные худые плечики и так взвалено слишком много бед, Руби. Нам бы всем оставить тебя в покое.